Глава 14. У Риты появилось новое занятие. Странное, нездоровое, но притягательное. Утром она брела на тренировку Сережи с группой малышей. Там привычно садилась на подоконник, подобрав коленки к подбородку, и невидящим взглядом смотрела в стену напротив. Рядом копошились малыши, борьбой это трудно было назвать, хотя Сережа каким-то образом находил, за что похвалить каждого. А в конце занятия выдавал награду – кругляшок из морковки, посыпанный сахаром. Пятачки эти каждое утро нарезала Рита, собственноручно. Рита помнила, серёжа экспериментировал, угощал сухофруктами или орешками, но никакого энтузиазма это не вызывало. Конфеты выдавать было непедагогично. К тому же некоторые родители ограничивали детей в сладком, а вот морковка с сахаром пошла на ура. Ровно через 15 минут после начала тренировки Рита выскальзывала из зала. Сережа, скорее всего, даже не замечал этого и устраивалась на скамейке рядом с корпусом спортивных залов. Еще через несколько минут появлялся Евсеев, взмыленный, с раскрасневшимся лицом, Майка к тому времени была снята и болталась у шорт, а по груди, шее и спине стекал пот. Он замедлял бег недалеко от корпуса, а к скамейке, где со скучающим видом сидела Рита, подходил неспешным шагом, размахивая руками. «Привет», — всегда говорил он, поравнявшись с Ритой. «Привет», — отвечала та. «Сидишь?» — задавал Олег глупый вопрос. «Рита точно сидела, а не стояла, лежала или летала». «Сижу», — подтверждала Рита. Почти сразу подходил Матвей, всегда без Захара. Приветливо махал рукой и шел в один из залов. За ним уходил Олег. Через сколько он выходил, Рита не знала. Тренировка у малышей заканчивалась раньше, чем у мировой знаменитости ММА «Красавы». Рита была бы похожа на навязчивую поклонницу. Так она себя порой и чувствовала. Но это неправда. В зале душно. Она просто ждала своего мужа в тени раскидистой яблони. Раньше на этом месте был жилой дом с фруктовым садом. Некоторые деревья не вырубили. «Привет». Олег и в этот раз не нарушил традиции. Остановился напротив, глубоко дыша после бега. Ретин взгляд задержался на капельках пота, проступивших на подтянутом животе и светлых волосках, убегающих под шорты. Пришлось одернуть себя. Нельзя пялиться на мужчину так. Никак нельзя. Рита — замужняя женщина. «Привет», — проговорила тихо, стараясь не смотреть на Олега. Стена корпуса была на редкость занимательная этим утром. «Сидишь», — произнес все тот же вопрос Олег и улыбнулся. Рита от чего то покраснела, будто ее поймали на чем-то постыдном. Сижу. Я тоже сяду. Вдруг сказал Евсеев и упал на скамейку рядом с Ритой. Риту обдала жаром от разгоряченного тела Олега, от его глубокого дыхания. Он еще не отдышался после бега. От собственных мыслей и воспоминаний. От взгляда графитного цвета. Странно, слепило солнце а глаза у Олега потемнели, как ночью, когда он танцевал с Ритой, поглаживая большим пальцем по спине. От внезапных воспоминаний проступили мурашки. Рита вздрогнула и уставилась на свои ноги. Обычные ноги, почти незагорелые, с аккуратными коленями, тонкими щиколотками и маленькими пальцами с неярким бледно-розовым педикюром. Рита скосила глаза, Увидела то, что и так было ясно. Ощущалась позвоночным столбом. Олег тоже смотрел на ноги Риты. Скользил взглядом от сланцев до края спортивных шорт с красными лампасами. Остановил взгляд на футболке, закрывающий пупок, а потом поднял глаза выше. Рита внутренне сжалась. Она резко вспомнила, что футболка на ней светло-серая, тонкая, немного прозрачная. Оливчик белый в ярко-сиреневый мелкий цветочек, как у школьницы. Щеки налились румянцем, стало жарко и точно не от солнца. «У меня утренней тренировки нет», — услышала, как сквозь вату Рита. «Зачем же ты пришел?» Олег Евсеев жил на базе отдыха, ел там, отдыхал. Наверное, он бы мог устроиться с комфортом и на спортивной базе но тогда ему бы не дали проходу юные почитатели. Был шанс, что и на базе отдыха найдутся любители ММА и узнают в одиноком парне, поселившемся в седьмом домике, красаву. Но вероятность этого точно меньше, чем на спортивной базе единоборств. «Ты ждала». Олег улыбнулся. «Я не ждала». Рита отодвинулась, почти отпрыгнула от Олега. Еще больше краснее. «Разве?» нет Она вскочила и быстрым шагом двинулась от корпуса с залами. Мимо кустов сирени и каких-то плодовых деревьев. Кажется, абрикосов. Рита не разбиралась. «Постой!» Олег пересек ей путь. Рита почти врезалась в него. Увидела перед глазами белую майку и еле сумела затормозить. «Мне нравится, что ты меня ждешь». Он зачем-то взял Риту за руку. Ладонь обожгло. «Я Сережу жду». Проговорила Рита настолько тихо, что удивительно, как Олег услышал, мне нагибаясь. — Я понимаю, понимаю. Руке стало больно, пальцем. Олег с силой сжал их, словно хотел вырвать или расплющить. — Пойдем, вместе подождем. «Зачем — Зачем? Рита отошла на половину шага, голова кружилась от запаха геля для душа. — У меня целый день свободен. Матвей освободится только к вечеру. а да...» Более нелепого диалога и придумать сложно, но он состоялся. И Рита кивнула, соглашаясь. Прошла к скамейке, села, чувствуя, что Евсеев сел рядом. Она не смотрела на него, не могла. Он поймет, какие мысли мечутся в голове Риты, какие фантазии. Насколько ей... Отчаянно хочется повторить тот злосчастный поцелуй. И что она помнит ощущение трения кожи о кожу. И то, что волоски на его животе немного кололись. «Какие у тебя планы на сегодня?» «У вас», — я хотел сказать. Пока Рита предавалась стыдным воспоминаниям, Олег, видимо, ни о чем таком не думал. Она глубоко вдохнула, выдохнула. Младшие и старшие едут в Экстрим Парк. Сережа и я с ними, конечно». Рита сама не поняла, зачем добавила «конечно». Напомнила себе, она «конечно» с Сережей. «Супер. Можно я с вами?» Засиделся. С базы не вылезал всю неделю, только бегал. Олег улыбнулся. Рита в очередной раз подумала, что его не зря назвали «красава» красоте прозвище не имело отношения, скорее к харизматичности, от которой немного кружилась голова. Или это воображение Риты снова придумывает, чего в помине нет. «Разве ты никуда не выбираешься?» — Рита удивилась. «Вряд ли красава был ограничен в средствах и возможностях. Миллионером он не был, а может и был. Но столько денег в этих местах и не нужно». Отдых рассчитан на туристов среднего достатка, больше на молодежь, студентов, а с них много не сдерешь, хотя местные дельцы не оставляют попыток. Нет, Олег пожал плечами, я почти все видел в прошлые разы, да и не интересно одному. Познакомился бы с девушкой, зачем-то ляпнула Рита. Обязательно. Олег в очередной раз усмехнулся. Он снова смеялся над Ритой как только подвернется симпатичная девушка, как ты. Рита хотела было возразить, что она не симпатичная. С внешностью Олега и его возможностями он может встречаться с девушкой намного красивей и интересней недотепы Риты. Но на ее счастье из спортивного зала высыпали младшие, хрустя кругляшками морковки. Последним выходил Сережа. За его руку держался мальчик. Его звали Алеша худенький, невысокий для своего возраста, с огромными глазами. Прозрачную синеву под глазами не сглаживали даже разрумянившиеся после тренировки щеки. Он был светлым, почти белым, такие же были ресницы и брови. И от этого мальчик казался еще более худеньким, прозрачным, почти невесомым, болезненным. Это был сын Юлии Павловны, часто болеющий ребенок. Сережа как-то сказал Рите, что Алешке совсем не подходят единоборства. Ему бы для здоровья бассейн или горные лыжи. Но родители редко слушают советы. Мальчиков приводят в секции борьбы, а девочек на танцы, независимо от способностей и их желания. Хоть Рита всей душой терпеть не могла Юлю, как теперь ее называли, ее сынишке симпатизировала. Когда-то и она была Алешкой. «Здорово!» – протянул руку Сережа Олегу. После крепкого рукопожатия Сережа приобнял Риту и поцеловал в щеку, по-свойски. Все это время Алеша держался за другую руку Сережи и глазел по сторонам. Позже подошла Юлия, Павловна, в короткой юбке, и Рита почувствовала себя монашкой в своем спортивном наряде. «Да и на день она нечто подобное, будет выглядеть смешно», не женственно на грани вызова как председатель родительского комитета лёша она присела обратившись к сыну не забыв прогнуться в пояснице призывно оттопыривая пятую точку у тебя ничего не болит нет покачал головой алешка давай я тебя понесу алёша согласно кивнул, но жест перехватил сережа Он мгновенно взял ребенка на руки, скомандовал отряду, чтобы построились, и велел двигаться к корпусу. алёша положил голову на плечо Сергея Витальевича. Тот, будто не замечая на руках ребенка, продолжил разговаривать с Олегом о вчерашнем бое действующего чемпиона мира и его сокрушительной победе, договариваясь о совместной поездке в Экстрим-парк. Юлия Павловна убежала вперед. Сережа шел с Алешкой на руках, Рядом с ним Евсеев Олег, а Рита… Рита отстала на несколько шагов, а потом свернула. Куда-то не туда вела эта дорожка из желтого кирпича, и Рите вовсе не хотелось в изумрудный город».